Глава девятая. Я вышла из здания канцелярии, постояла на крыльце и подумала, что скоро превращусь в мула, ну или во ослицу, постоянно таская эти две корзины, и решила, что с меня хватит. И найму-ка возчика, тем более у меня осталось еще семь варов. Огляделась вокруг, но, кроме снующих туда-сюда людей и еще нескольких конных, никаких экипажей не заметила. Окликнула девушку, проходившую в это время мимо меня. Светлого дня, уважаемая! «Подскажите, где можно найти возчика? «И вам, светлого дня, уважаемая, выйдите из площади по этой дороге». И она, махнув рукой, показала, куда мне идти. Сразу за поворотом дороги стоят возчики. Сейчас еще не обеденное время, свободные должны быть. много благодарю», — улыбнулась я, и мне улыбнулись в ответ. И правда, выйдя из площади по одной из боковых улиц, прямо за поворотом оказалась площадка, на которой стояли два экипажа разной степени потрепанности. Светлого дня, уважаемые! Сколько будет стоить подвести меня до центральной городской лечебницы? Светлого дня, уважаемая, два вара и дамчим с ветерком. Глядя на их колымаги, я поверила в его слова без тени сомнения. Как бы еще не выпасть из этой кареты? Подойдя к самой ближней, я осторожно открыла дверцу. Уважаемый, подсобите-ка девушке. Эх, хорошо быть снова молодой. Кости не скрипят и не стонут. Давление в норме. Вот пройдут все синяки, заживут полностью ребра, и я точно спляшу. От осознания, что я снова молодая, и вся жизнь у меня впереди, на мгновение перехватило дыхание. «Подержите корзины, я устроюсь в вашей карете, а вы мне подадите мою поклажу». С этими словами я забралась внутрь и протянула руки за своими вещами. Через минуту мы тронулись в путь, постепенно ускоряясь. Поездка была бы вполне сносной, если бы не одно огромное «но». В этом транспорте не было рессор. Я прочувствовала своей пятой точкой каждый камешек, все ухабы и неровности дороги. Мои зубы выбивали барабан на дробь. Пришлось сжать челюсти покрепче, а это не доставит удовольствия никому. Корзины пришлось обнять как родные. Одну руками, вторую поставить на пол и обхватить ногами. Иначе, боюсь, побились бы все мои горшочки и кувшины. Мне тогда подумалось, жаль, что я ни швец, ни жнец, ни вдуду дуду грец, А так бы придумала в этом мире рессоры и озолотилась бы. На поездку ушло минут 5-7, не больше. Но пешочком шла бы я все двадцать. Кучер помог мне выйти из экипажа и, лихо крутнув свой ус, сказал. «Уважаемая, обращайтесь, коли надобность возникнет. Завсегда буду рад подвести такую ладную девушку». И губы его растянулись в широкую щербатую улыбку. Он, наверное, даже не подозревает, как смешно выглядит с этими усами и дыркой между зубами. Я, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответила. «Благодарю за поездку. Вот ваши два вара. Всего вам доброго!» И поспешила прочь, все-таки не выдержав и тихо рассмеявшись. День начался хорошо. Я очень надеюсь, что закончится он не хуже. Здание лечебницы было больше тех, что я видела на центральной площади. Хоть там они и были, также в два этажа. Зато лечебница была шире и длиннее. Видать, строители разошлись и решили не скромничать. Свободного места даже после строительства основного здания и правда оставалось еще много. Здание окружали неухоженный парк и несколько отдельно стоящих домиков. Зайдя за высокие железные, сейчас широко распахнутые ворота, я пошла по широкой аллее в сторону главного входа в местную больницу. Поднявшись по ступенькам, зашла внутрь и огляделась. Везде царил сумрак, катастрофически не хватало света и тепла. Было сильно прохладно и пахло нехорошо. Запах гноя, пота, отчаяния и смерти. Просто жуть. Из боковой двери вышла немолодая женщина в старом платье-балахоне и с платком на голове. Увидев меня, вежливо спросила. «Светлого дня, уважаемая. Вы с какой целью пожаловали? Вам нужен осмотр лекаря или какие-то снадобья?» «Светлого дня, уважаемая.» Меня зовут Яроу Бейш. Мне нужен Алишин. Где я могу его найти? А, наш новый молодой управляющий. Он на втором этаже. Пойдемте, я вас провожу. Меня зовут Лия. Я здесь на подхвате. Помогаю лекарям и присматриваю за пациентами. Приятно познакомиться, уважаемая Лия. Я у вас здесь буду год работать в должности травницы. Ну и если то будет в моих силах, буду помогать лекарям проводить лечение больных. Зовите меня просто Лия, Лека Яроу. «Я слышала о вас и ваших замечательных настойках, но не думала, что вы такая молодая», – улыбнулась Лия и уже охотнее заговорила. «Пока идем на второй этаж, расскажу кратко о нашей лечебнице. Пока мы шли в кабинет Алишина, Лия быстро мне поведала, сколько здесь врачей и их помощников. Всего в больнице пять леков – врачи, которые проводят лечение и назначают микстуры, трое из них – пожилые люди. В частных клиниках города – Для зажиточных горожан и богатых аристократов, эров, для них не нашлось места, поэтому все леки, оказавшиеся неудел, приходят в эту лечебницу. А она, лечебница, принимает всех жителей города и окрестных поселений бесплатно. Оттого здесь в основном лечатся крестьяне или городские бедняки. Заработная плата у леков вполне сносная, из казны, но не такая, как в частных заведениях. Да и сами пациенты не всегда могут отблагодарить Лека за помощь, разве что продуктами, молоком да яйцами. Кто молодой Лек, тот, накопив денег, уезжает в поисках лучшей доли в другие города или государства. Пока шли, я внимательно рассматривала коридоры и пыталась заглянуть в приоткрытые двери, и то, что я там видела, мне совсем не нравилось. Обшарпанные стены с потеками плесени, прям дышащие сыростью и заброшенностью. В комнатах стоят в ряд деревянные лежанки, на которых стонут люди в грязной одежде, а между ними ходят женщины в такой же униформе, как и Лея. «Мда», — подумалось мне, — «работает здесь непочатый край. Нужны люди, единомышленники, которые помогут мне привести это место в порядок, наладить работу, да так, чтобы все эра и ижи с ними стремились лечиться только здесь, сделать лечебницу самой лучшей в стране и за ее пределами». Это были наполеоновские планы. Но кто высоко не мечтает, тот только ползает. У меня есть руки, которые растут откуда надо. Есть опыт прежней жизни и светлая голова на плечах. Я смогу справиться. Я должна.